Глава четвертая под стопам Майрона Трефи Сяо не принял в расчет того, что около серных источников произошел обвал. Пришлось спуститься обратно в долину и пойти другой тропой. Серен знал здесь каждый кустик. Но как только поднялись наверх, попали в густой туман. Пошли очень медленно, так как дорога шла вдоль ущелья с отвесными склонами. Серен ехал впереди. Все очень устали. Решили сделать привал около каменного кургана за перевалом, где стояла полуобгоревшая беседка с черепичной кровлей. Наверное, здесь было задумано темное дело. Погонщик Мулов показал кнутом на небо. Священный огонь покарал разбойников. «Если бы молния всегда занималась этим делом, — сказал Ян, — товарищу Сяо нечего было бы делать, только играл бы в баскетбол». Юимин засмеялась, но, спохватившись, закрыла рукавом рот. Царен погрозил ей пальцем. Студент объяснил Тюрину, «В горах нельзя громко смеяться и кричать. Может быть, обвал». Гжелек подтвердил, «В Альпах мне тоже говорили об этом». Он обошел курган и вытащил записную книжку. «Уже несколько раз я видел в горах такие кучи камней на горных дорогах. Это, вероятно, могилы?» — Нет, это в честь Духа Гор, — ответил Тюрин. Путники кладут по камешку в знак благодарности за путешествие без несчастий Гжеляк провел рукой по волосам. — В таком случае Дух Гор не получит от меня камешка. У меня слетела кепка в пропасть. — А я считаю, что мы обязаны вознести благодарность. Тюрин положил камешек на курган. Попали в такой туман и остались целы. Царен и погонщик пошли собирать хворост для костра. Юймин с помощью студента расстелила около беседки шкуры яков, потом вытащила посуду из рюкзака, а Кжелек и Тюрин достали из чемоданов консервы и галеты. Вэй, подойдя к обрыву, разглядывал в бинокль дальние горы. Сяо отозвал в сторону Яна. — Дойдем до монастыря, и там простимся с гостями, они поедут обратно а мы двинемся строго на юг. «А гости знают, кого мы едем искать?» «Да, но они не особенно верят в Покетменов». Сяо нахмурился. «Меня беспокоит одно обстоятельство. Только не делай испуганной физиономии, на твоем лице можно прочитать все, как на классной доске». Ян тихо спросил. «Бандиты поблизости?» «Помнишь, я говорил насчет геликоптеров? Они ведь появились сразу в пяти местах, на большом расстоянии друг от друга. Но некоторые, очевидно, летели только для отвлечения внимания. Во всяком случае, операция была большая. Возможно, что забросили группы диверсантов под командой крупных разведчиков. Я наглянулся в сторону Вэя. «А где сейчас экспедиция профессора Вэйдун-Ана?» «За той горой». Надо присматривать за ним. Он идет к границе. Присматривай лучше за Вэем. Он как-то странно ведет себя. Хочет во что бы то ни стало первым увидеть микропигмея, чтобы честь великой находки принадлежала именно ему. Ян улыбнулся. Это у него осталось от гонконгской психологии. Сяо фыркнул. Царен сказал, что Вэй сегодня чуть не скатился в ущелье. А потом вдруг отстал, и когда проезжали мимо скалы с изображением сидящего Будды, разговаривал с погонщиком Яков, который устроил там привал. «Этот погонщик мог оказаться бандитом и преспокойно убить его, а ты, вместо того, чтобы охранять Уэя, все время вертелся около переводчицы». Ян сердито пробормотал что-то и пошел к Вэю. Тот, сидя на камне, продолжал смотреть в бинокль, хотя уже ничего нельзя было увидеть, кроме смутно вырисовывающихся в тумане очертаний ближайших гор. «Вон на той вершине мелькнул огонек», — приглушенным от волнения голосом сказал Вэй. «Царен говорил, что там вечная снега и не бывает людей. Интересно, что это за огонек?» Мелькнул и исчез. «И давно?» «Минут двадцать назад. Может быть, снова покажется?» Они молча сидели до тех пор, пока Юимин не предложил поужинать. Вэй приложил руку к груди. У меня сердце потрескивает, как счетчик Гейгера. Чувствует, что я, то есть мы, у заветной цели. «Где Сяо?» — спросил Ян. Внизу в долине показались огоньки, и он решил узнать, в чем дело. Пошел вместе с Сареном. Вэй вскочил. «Огоньки?» Он подошел к сосне у обрыва. «Если бы было что-нибудь интересное, он уже подал бы сигнал», — сказал Ян. «Может быть, это экспедиция дяди? Надо сходить вниз». Ян покачал головой. «Ни в коем случае. В темноте заблудимся и сорвемся в пропасть. Сяо запретил ходить без него. Возможно, что это контрреволюционеры». Они долго стояли, всматриваясь в темноту. Юймин снова позвала их. Беседа у костра была в разгаре. «Мы перешли границу земной атмосферы», — говорил Тюрин, поворачивая вертел с нанизанными кусками мяса. «И начали наступление в бесконечных просторах Большой Вселенной. Стали изучать космическое пространство. Но дело-то в том, что свою родную планету мы еще не знаем до конца». Говорят, что внутренние районы Аравийского полуострова исследованы меньше, чем Арктика. Наши палеонтологи говорят, что нас ждет еще много сюрпризов в Средней Азии, Загавказье и многих районах Среднего и Ближнего Востока. Студент закивал головой. И в Китае тоже, особенно на западных и южных окраинах. Совсем недавно на Новой Гвинее случайно нашли район со статысячным населением продолжал Тюрин, которая не знала о существовании остального мира. У них еще был каменный век. «Незадолго до войны, — сказал студент, — в Южной Америке нашли самый высокий в мире водопад, в 20 раз выше Ниагарского». «Мир полон тайн», — произнес Кжеляк. «Три четверти поверхности земного шара занимает подводный мир, а мы только теперь начинаем изучать его по-настоящему». На нашей планете еще много белых пятен. Вот почему нас волнуют сказки о чудесных странах. Когда я был студентом, мне попался роман английского писателя, где говорится о Шангри-Ла, стране долголетия и счастья. Эта книжка запомнилась мне на всю жизнь. Студент усмехнулся. В составе Седьмого американского флота, оперирующего сейчас в Тайваньском проливе, фигурирует авианосец под названием Шангри-Ла. «Да», — Гжелек выколотил пепел из трубки плюнул, и плюнул, пакости название. «А в Африке нашли диковинное животное», — заметил Вэй. «Настоящий коктейль из жирафа, антилопы и озла. Затем нашли карликовых обезьянок, совсем крошечных, похожих на игрушки. И сколько еще будет интересных находок». «У берегов Африки выловили целокантуса» сказал Гжерек, «голубую рыбу, жившую 70 миллионов лет тому назад». «А на дне одного озера в Северной Шотландии живет чудовище длиной в 50 футов», — сказал студент. «Ученые предполагают, что это животное юрского периода. Некоторые ученые уверяют, что в морских глубинах водятся змеи, еще неизвестные современной науки». Вэй поднял чашку с чаем. За нашу чудесную, старую и вечно загадочную планету. Ище много нераскрытых тайн на земле, но самые волнующие конечно связаны с человеком. где-то в затерянных районах, в глубине гор, среди снегов или песков бродят наши родственники, дикие люди.